Но вот нга поправилась, наступает 1802 год. И после нового влечения дальней родственницы Маргариты Паркер, Байрон находит поверенного для своих тайн в лице своей старшей сестры. Знакомство было кратковременным, и дальнейшие отношения свелись к переписке. Надо было ехать для поступления в другую школу в Горо, где усердно изучали латынь, греческий язык и английскую литературу. Однако лорд Иллиум не только не желает принять участие в воспитании маленького Байрона, он не желает даже знать о его существовании. Так, став ши лордом, юный Байрон остаётся захудалым дворянином, болезненно самолюбивым, вспыльчивым, гордо затоившим житейские обиды и чрезвычайно чувствительным. Маленькая девочка Мэри Деф, затем Маргарита Паркер, И наконец, мэри Чаворт нарушают покой мальчишского сердца до такой степени, что от меланхолической мечтательности маленький Байрон переходит к бешеной раздражительности, если впечатление внешней жизни ранит его душу. В эти минуты мать, принимающая тайком от сына какого-нибудь краснощёкого усатого фермера, кажется ему исчадием ада. Начинается ссора, которая сопровождается побегом в соседнюю аптеку. Сын спрашивает: "Не просила ли его мать каких-нибудь сильных отравляющих средств?" Старый аптекарь, смотря поверх очков, отрицательно кивает головой, не произнося ни слова. Он знает, что через несколько минут, подавляя одышку, к нему войдёт полнокровная толстая дама и предложит тот же вопрос относительно своего сына. На почве такой повышенной возбудимости возникла резкая, порывистая доброта Байрона к слабым и больным товарищам в школе, за защиту которых он всегда выступал против сильных и грубых школьников. На этой почве возникло его болезненное ощущение человеческих страданий вообще. И это чувство осложнялось ещё тем, что богатые школьники Дети новых фабрикантов и заводчиков, прекрасно одетые, никогда не нуждавшиеся в деньгах и проводившие время на спортивных площадках Гороу, делали всё, чтобы хромой четырнадцатилетний Байрон всегда чувствовал себя отстающим. Но если плохо работает одна нога, то у красивого, хотя и не в меру толстого мальчика Байрона, целы руки, И вот он начинает упражняться в плавании и становится прекрасным пловцом. Он завоевывает себе уважение товарищей, и когда насмешки по поводу его наследственной тучности больно стали колоть его самолюбие, он посадил себя на такую диету, какую при его спортивных увлечениях стрельбой, верховой ездой и плаванием не мог бы вынести никакой другой организм. Так проходят годы в Горове. Адвокат Хансон по поручению госпожи Байрон ведёт дело о выделении части наследства и выигрывает большую сумму денег, около 30.000 фунтов стерлингов. Сумма вполне достаточная для среднего бюджета, однако не обеспечивает молодого лорда